Глава пятая. Тур по столице. Сразу после возвращения в столицу мы направились к Лео. Лео знал, что я сделал свой ход, но не знает о моей связи с Сильвером, поэтому необходимо сначала ответить на его вопросы об этом. «Подумать только, что ты знаком с Сильвером. Я знал, что у тебя много знакомых, но я даже не предполагал, что ты знаешь такого важного человека». Он не мой знакомый, он сам связался со мной и предложил свою помощь. В качестве доказательства своей верности, он помог мне привлечь герцога Кляйнерта на нашу сторону. Вот почему я выдумал историю, что Сильвер пришёл на спасение герцога, потому что ты попросил его помощи. Извини, что я сделал это без твоего ведома. Я должен был отчитаться перед Лео насчёт Сильвера. Если бы я не сделал этого то это выглядело бы так, будто Сильвер сам проявил инициативу, что в дальнейшем могло бы затруднить мое положение, и в конце концов, моя связь с Сильвером была бы раскрыта. Всё нормально, брат, но у тебя тоже есть свои мысли по этому поводу, верно? Да, ты прав. Я не сказал тебе этого, но сначала я не доверял Сильверу. Но так как он выполнил то, что обещал сделать, то теперь, я думаю, можно ему верить. Тем не менее, несомненно то, что он человек со многими загадками. Мы не знаем, почему он хочет сотрудничать с нами, поэтому он был бы разум, пока что не доверять ему полностью. Понятно. Я хотел бы с ним встретиться. Я передам ему это. Но поскольку он сначала решил связаться со мной, я не думаю, что у этого человека есть какие-либо планы насчет встречи с тобой. Я знаю, как с ним связаться, но это всё ещё зависит от него, ответит ли он или нет». Поскольку он не будет напрямую следовать нашим приказам, я думаю, что он похож на Джокера, который двигается только так, как ему нравится, поэтому давай не будем слишком полагаться на него. «Понятно, но разве не благодаря ему герцогству Клейнерд было спасено, и герцог решил с нами сотрудничать? Я думаю, что он должен быть хороший человек». «Да по твоему мнению, все люди хорошие». Сдаваясь, я вздохнул. Я почувствовал, что слишком много вздыхал в последнее время. Нет необходимости говорить причину, поскольку вы уже знаете, что возле меня появился ещё один человек с таким же характером, что и Лео. Кстати, я слышал, что герцог послал человека, чтобы помочь нам. Но кто это? В конце концов, герцог не может прийти сюда лично. Да, это так. Себас, ты можешь позвать её? Да, сэр. Я попросил Себаса, который стоял в углу комнаты, привести Финна, которая находилась в соседней комнате. «Рада знакомству, Ваше Высочество Леонард. Я старшая дочь Герсога Кляннерта, Фина фон Кляннерт. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Фина изящно жалоб подолпатья и выполнил реверанс. Не удивляясь, Лео идеально ответил ей. «Я восьмой принц Леонард Лейкс Адлер». Я никогда не думал, что у меня будет возможность поговорить с самой с «синей чайкой». Вблизи вы намного красивее. Для меня большая честь наконец-то встретиться с вами. Ну что же вы? Для меня большая честь встретиться с вашим братом Эрнольда сама. Мне стало намного легче, когда вы, Леонард сама, оказались таким же, какими я описывал вас Эрнольд сама. Брат, что ты говорил обо мне? Это интригует. Могу я услышать, что он сказал? Да. Я была бы счастлива. А, сначала я приготовлю чай. Благодарю. Им потребовалось меньше минуты, чтобы они сговорились по душам. Мой брат очень пугает меня. Его способность контактировать с людьми – это большой талант. У них было несколько тем обсуждения. Естественно, поскольку они мало знали о друг друге, они часто поднимали тему обо мне. Я мог сделать только неразборчивое выражение лица, когда дело доходило до этого – Лео, должно быть, заметил это и решил включить меня в разговор. Кстати, Нисан, какого рода сотрудничество с Финно-сан ты имел в виду? По сути, я сделал так, чтобы она была нашим посредником с герцогом. Позже она будет часто ездить из своего особняка к нам в столицу. Это покажет, что герцог Леонард на нашей стороне. Кстати, я уже говорил с ней о Сильвере. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Фина знает, что я обманул её семью, но она до сих пор хочет сотрудничать с нами. Да, вы сделали это, Арнольд Сама, но это звучит так, будто вы какой-то плохой человек. Тот факт, что наш дом разозлил Сильвера Сама, это правда. Верно и то, что Арнольд Сама посредничал между нами. Разве закончилось бы всё хорошо, если бы вы не помогли нам? Я тоже так думаю. Недостаток брата в том, что он всё-таки слишком сильно унижает себя. Хе-хе. Что ж, если нам нужно собрать больше союзников, вам было бы хорошо иметь больше таких людей. Хотя, мои проблемы на этом увеличатся. Это всё мой меланхоличный нрав, так что не беспокойся обо мне. Что ещё важнее, Лео, ты собрал союзников в столице? Нет, трудно это говорить. Но все влиятельные люди в столице уже были привлечены этими тремя. Я попытался сменить тему, спросив Лео о его делах в столице, но всё было так, как я и ожидал. М «Я не очень разбираюсь в обстоятельствах жизни в имперской столице, так что не могли бы вы рассказать мне о трёх соперниках, о которых вы говорили?» «Брат, разве ты не сказал ей?» Она продолжала засыпать меня вопросами по дороге сюда, поэтому у меня не хватало времени для объяснения. «Я прошу прощения». «Не беспокойся. По сути, мой брат такой человек, который всегда избегает подобных разговоров». «Правда?» «Да, потому что мне было бы слишком хопотно этим заниматься». «Ой». Я косо взглянул на печально выглядящую Фина и схватил три драгоценности, лежавших в комнате, а затем расставил их на столе, чтобы можно было легко объяснить. «Это наши три соперника. Первый – это голубая жемчужина. Второй принц – Эрик Лейкс Адлер, 28 лет». На его стороне есть большинство министров, и известен он как умный и приницательный принц. Второй – это красная жемчужина. Третий принц – Гордон Лейкс Адлер. 26 лет. Он всегда выходит на каждое поле битвы и является самым мощным активом нашей армии. Он ходит в военную фракцию. И третье – это зеленая жемчужина. Вторая принцесса – Зандра Лейкс Адлер. 22 года. Она превосходна в магии и имеет большую поддержку от магов по всей империи. Эти трое стремятся к престолу, расширяя свою власть. Есть и другие члены императорской семьи, которые стремятся к престолу, но их нельзя даже сравнивать с этими тремя. Чиновники, военные и маги. У каждого из них есть своя солидная база поддержки. Этим пользуются дворяне, и за свою поддержку они также расширяют собственную власть. А всё это безумие началось три года назад, когда наш старший брат, Кронпринц, умер на поле битвы. Я слышала, как мой отец говорил, что если бы мудрый первый принц был бы ещё жив, то война за наследство никогда бы не случилась. Я не могу с этим не согласиться. Если бы этот человек был бы всё ещё жив, тогда бы эта раздражающая ситуация никогда бы не произошла. Напротив, именно потому что этот человек умер, другие наследники получили шанс. Я, как сейчас, помню большое чувство обиды по этому поводу. Он был достойным и смелым. Его личность была также превосходна, словно обновленная версия Лео. Может, вы спросите, мог ли такой человек просто умереть на поле битвы? Было расследование, и даже сам император решил лично расследовать это дело. Поэтому было точно доказано, что его убийство не было кем-то спланировано. Но, честно говоря, я все еще не могу избавиться от ощущения, что в нужде всего этого скрыта какая-то темная схема. Однако сокрушения прошлым ничем нам не помогут. Этого человека больше здесь нет, и теперь трое наших родственников, два старших брата и сестра, стали полностью беспощадны к своим врагам. Лео, если ты не займёшь место нашего старшего брата и не станешь императором, то нас будет ждать только смерть. Я знаю, но смогу ли я справиться? Будь уверен, я гарантирую, что ты сможешь сделать это. Сказав так, я похлопал Лео по спине. Видя, как Лево начинает кашлять, я и Финна рассмеялись. Улицы столицы были, как всегда, оживленные. Вдруг фины которая смотрела в их сторону, обернулась ко мне. Арнольд сама, что это? Это оценочный магазин. Это одно из немногих мест, которое имеет сертификат, поэтому их цены довольно высокие. И да, ты можешь просто звать меня Ау. Это нормально? Использовать псевдоним? Я буду обеспокоен, если люди случайно узнают мою личность, поэтому просто зови меня Ау. «Значит, я всегда могу вас так звать?» Фина выжидательно посмотрела на меня. «Есть только несколько человек, которые зовут меня Ау, однако если она хочет звать меня так, то у меня нет никаких причин, чтобы останавливать её. Делай как хочешь». «Да, Ау сама». «Почему она выглядит такой счастливой?» – подумал я. Будучи впечатлённым, что такая мелочь может сделать Финна счастливой, я продолжал водить её по столице. По дороге мы зашли в местный ресторан, чтобы пообедать, и после этого я повел её по центру города и показывал важные объекты столицы. Даже простой ПК столицы занял у нас довольно много времени, которого у нас не было. Когда я подумал, что пришло время нам возвращаться, Финна нашла магазин аксессуаров. Ээээ, это же незаметно много времени, хорошо? Да. Поскольку она смотрела на меня так, как будто умоляла заглянуть внутрь, я дал ей свое разрешение. Сама же она ничего не говорила, поэтому я не мог сказать, что она это делала умышленно. Однако поскольку глаза могут передавать чувства так же, как и рот, то она довольно часто ими пользовалась. Сколько же раз это было? Поскольку я уже устал от прогулок, я не вошел в магазин и остался снаружи. Я прислонился спиной к столбу перед магазином и ждал. Однако один из клиентов не дал мне отдохнуть. «Боже мой, разве это не тупой принц?» Услышав неприятный голос, наполненный сарказмом, я нахмурил свои брови. Честно говоря, мне пришлось встретиться с парнем, с которым я не хотел бы общаться. Человек, который появился передо мной, был молодой парень с каштанными волосами и горшковидной прической, похожей на гриб. Его одежда и прическа, проще говоря, его вкус стиля был очень плох. Тем не менее, по его самодовольному лицу можно было понять, что очевидно он считал себя очень крутым. Его звали Гет фон Хорсфат. Он из дома Хорсфатов, который является домом, занимающим второе место из самых старых дворянских домов в Империи. И, несмотря на мое нежелание, он мой друг детства. Дом Хорсфата обладает территорией недалеко от столицы Империи. Таким образом, он имеет резиденцию в Имперской столице и часто приезжает в Королевский замок. Поскольку мы ровесники, окружающие нас, взрослые, прилепили меня и Лео к нему, и в детстве он часто сопровождал нас на уроках и тренировках. Тем не менее, он только строил у себя хорошенького перед Лео и запугивал меня за спиной, его окружение состояло из таких же парней-хулиганов, с плохим воспитанием. Я никогда не отвечал и никогда не рассказывал об этом взрослым. Более того, взрослые, которые замечали, не вмешивались в это. Должно быть, это было зрелище для них. Видя, что принц гораздо более высоким статусом, чем их собственный, легко становится жертвой издевательств, они в конце концов начинают чувствовать своё собственное превосходство. И, пока мы не выросли, он часто так надо мной издевался. Да, редко увидишь тебя в таком месте. Я случайно заметил потрепанное лицо, которое даже сложно назвать лицом принца. Когда я ехал на своей карете, я уж подумал, что должен назвать тебя одним из имперских дворян. Ну что ж, спасибо. ты ты за отношение Гет тычет на мою щёку, в руке, и говорит это с разражённым выражением лица. Думаешь, я не могу тебя ударить, потому что мы на публике. Никто не повысит голос, даже если я побью тебя. Понимаешь? В любом случае, никто не заботится о твоём лице. Я думаю, что Лео недавно прославился. Люди могут все же узнать мое лицо, не думаешь? Не каждый гражданин может помнить лица всех членов императорской семьи. Даже с моей паршивой известностью большинство людей должны только знать, что у меня черные волосы и черные глаза. Я, конечно, выступал перед народом на некоторых церемониях, однако в последнее время Лео стал знаменитым. Нет сомнений, что это станет большой проблемой, если он ударит меня, у которого такое же лицо, как и у президента на трон. «Ты не Леонард. Люди могут сказать это, просто посмотрев на тебя. Ты одет небрежно и твои глаза всегда смотрят вниз. Это признак того, насколько ты не уверен. Кто бы мог подумать, что ты член императорской семьи. Твое поведение само по себе очень ужасное». Сказав это, Гет ударил меня по колени своей тростью. Моё лицо сморщилось от острой боли, но я не упал. Я не мог позволить себе устроить здесь сцену. Со стороны казалось, что дворянин нашёл себе жертву и издевается над ней. Но если прознать, что я принц, это вызовет настоящий переполох. Если всё станет так, то это будет хлопотно, независимо от результата. А, и что же мне делать?» «Что происходит?» Я почти щёлкнул языком. Не думал, что она появится сейчас. Не могла бы ты не портить ситуацию. Фина посмотрела на трость, который Гетт меня бил, и открыто показала свой гнев. «Наглый!» а Это кто? Твоя служанка? Я вижу, что вы грубый человек. Сказав так, Фина сняла свой капюшон. На мгновение Гед растерянно восхитился ее красотой, но как только он узнал, с кем разговаривает, он удивленно подпрыгнул. Да, вы, вы, вы Фин, мисс Фина? Да, я Фина фон Клянерт. А вы? И я Гед фон Хорсвот, старший сын герцога Хорсвота. Сын почтенного герцога Хорсвота? Это ужасно. Я думал, что вы человек, который ведёт себя с честью. А вы... Гед начал оправдываться перед Финна, у которой было разочарованное выражение на лице. Он выглядел крайне неприглядным. Это было немыслимо для Геда, который всегда суетился из-за своего достоинства. Быть подвергнутым критике перед такой толпой, вероятно, его гордость этого не допустит. «Принц Арнольд Лейкс Адлер, вы думаете, что всё будет в порядке, независимо от того, что вы сделаете с тупым принцем? У вас что, нет уважения или преданности по отношению к императорской семье?» «Нет, это не так!» «Я посмотрел на Фина. Было бы плохо, если бы Фина заставила Гида потерять лицо здесь. Фина – это синяя чайка, то есть самая красивая девушка в Империи. Помимо того, что она чрезвычайно известна в столице, она также является фаворитом Императора. Было бы легко заставить её спасти меня здесь, но я не мог позволить ей противодействовать Геду». Мне не было необходимости создавать такого бесполезного врага. Если бы я позволил ему поступить так, как ему забыл рассудиться, тогда бы Гет был доволен, и даже если бы он односторонне ударил меня, то только его репутация упала бы от этого. Я пытался сказать ей, чтобы она остановилась, но Фина не обращала на это внимания. Затем она заговорила что-то возмутительное. «Во-первых, вы правда думаете, что я сопровождаю принца Арнольда?» Фина смотрела прямо на меня, осознавая, что она хотела сделать, я вздохнул. Если это так, то я ничего не могу сделать, кроме как выполнить план Финны. «Это беспокоит меня, Фина сан Поскольку вы не хотели, чтобы это приросло в слух, я притворялся нисаном «Мои глубочайшие извинения, Лео-сама». «Э? <как> леонард?» «Да, это так, Кет-сан». Я поправил свои волосы и встал прямо. Я начал подражать тону голоса Лео и превратил своё выражение в нежное. Видимое превращение лицо Геда посинело сразу после того, как он вспомнил, что сделал. Леонард, это не так, это... А... Хорошо, Гедсан. Я знаю, что вы сделали что-то подобное с Нисаном, пока Нисан ничего не говорил. Но не волнуйтесь, я не собираюсь ничего делать. Но вы должны извиниться за сегодня. В конце концов, я провожу Финнесан -э экскурсию по городу. «А, это...» Гет склонил голову с плохим выражением лица. «По крайней мере, Лео представитель четвертой фракции за наследство, Возлище от меня. Он принц, который может стать императором. Гет должен был понять, что было бы плохо, если бы он позволил себе настолько ухудшить ситуацию». «Ты действительно понимаешь свою вину?» «Я попрошу прощения». «Хорошо. Квине, пошли». Во-первых, мы должны были как можно быстрее уйти от этого места. Мы привлекли слишком много внимания. Немедля, мы быстрыми шагами направились в сторону замка. Я остановился, когда мы приблизились к замку, и посмотрел на Финна. Фина смотрела на меня с лицом, как будто она хотела заплакать. «Зачем ты это сделала?» «Мне очень жаль». «Если бы ты просто оставила все в покое, это бы только понизило репутацию того парня. Но с этим, тот дворянин, по крайней мере... Теперь будет враждебен по отношению к тебе и Лео. Более того, поскольку у его дома есть информация о том, что Лео может разгуливать, притворяясь мной, эта информация затруднит моё передвижение. Если бы я продолжал в том же духе, то она действительно могла бы запакать, потому что слезы уже накопились в глазах Фина. Видя это, я отвёл свой взгляд. Неважно, что я сейчас скажу Фину, ничего не изменится. Я не могу винить её за то, что случилось, подумал я. «Если ты поняла, то в следующий раз не делай ничего подобного. Это может быть опасно и для тебя в том числе. Так что не делай этого снова». «Да». Несмотря на мои слова, Финна всё ещё выглядела так, словно собиралась заплакать. Глядя на то, как Финна склонила голову, я растерялся. В конце концов, поскольку я ничего не мог сделать, я опять открыл рот. «Но... я понимаю, что ты сделал это ради меня. Спасибо». Аусама. «Извини, что наша прогулка должна была закончиться таким плохим послевкусием, когда тебе было очень весело». Н «Нет, это не вина Аусамы. Это всё из-за моей легкомысленности. Я буду более осторожна в следующий раз. Вот почему. Вы можете пройтись по городу снова, только со мной?» Да, но в следующий раз я тоже буду шифроваться. Услышав это, выражение лица Фины сразу улучшилось, и она ярко улыбнулась. В конце концов, пройтись по столице стоило того, чтобы увидеть эту улыбку. Думая об этом, я возвращался с Фины в замок. Конец первого тома. Тайной битвы сильнейшего принца Дуралея за престол. Спасибо за прослушивание.